Глава 1. Выписали Сашеньку Морозову в середине июня. Могли бы и раньше, но заведующий нейрохирургическим отделением заинтересовался случаем двухкратной и довольно продолжительной клинической смерти и тщательно, скорее уж пристрастно, наблюдал юную пациентку, настойчиво выискивая любые возможные патологии. Ради того, чтобы собрать как можно более полную клиническую картину, Он даже пробил дополнительные фонды для приобретения особой расходной бумаги для установки по снятию электроэнцефалограммы головного мозга. Ответственные товарищи из горкома и обкома передвигались по области на автомобилях. Ну а те, случалось, попадали в аварию. Вот и подстелили соломки на всякий случай, закупив в Германии несколько новейших аппаратов. В обычном случае Ференко наверняка бы сделали строгое внушение и поставили на вид за такое расточительство. Но за отделением городской нейрохирургии как бы просто нарабатывал статистику и обучал персонал работе с новым диагностическим оборудованием на подходящем пациенте, у которой с показателями ЭЭГ все оказалось в пределах нормы. Но опытный медик не расстроился и все равно нашел у нее легкую степень атаксии в виде нарушений координации движений и диагностировал гипостатуру, то есть недостаток массы тела для ребенка и ее возраста. Ну и, конечно, анализы. Много анализов и обследований, по результатам которых советская медицина была вынуждена отступить и нехотя признать Александру условно здоровой. С некоторыми оговорками, конечно, в которые входили регулярные осмотры в течение следующего календарного года и строгие рекомендации по питанию и физическим нагрузкам. Товарищ Ференко в свободное от работы время писал большую монографию с прицелом на докторскую диссертацию – и случай с девочкой удачно дополнял тему его работы. «Не устала? Голова не кружится?» Отрицательно покачав головой, бледненькая выпускница поправила новенькую косынку на голове и вопросительно поглядела на забравшую ее из больницы Татьяну Васильевну. Обратно в четвертый детский дом они поехали на чуточку пыльном трамвае, и пока дребезжащий вагон веселой красно-желтой расцветки постукивал колесами по стыкам рельс, Десятилетняя сирота с явным интересом вертела головой по сторонам, время от времени забавно удивляясь некоторым видам летнего Минска. Кстати, учитывая особые обстоятельства Александры Морозовой, ей тихонько оформили переводные экзамены в пятый класс, проставив в табелях и экзаменационных ведомостях подходящие оценки. В смысле выведя среднеарифметические на основе ее отметок по предметам до попадания в больничную палату. И, конечно же, обязав нагнать пропущенную школьную программу за оставшиеся летние каникулы. «Ну, вот мы и пришли. Это твоя кровать и тумбочка. Вон тот шкафчик для верхней одежды. Да, четвертое от окна. Он тоже твой». С интересом осматривая все сразу и задерживая взгляд на разных мелочах скудной обстановки общей девочковой спальни, Лиловоглазка осторожно присела на одну из дюжин аккуратно заправленных кроватей, сколоченных из гладких сосновых досок. «Кушать хочешь?» Подумав, девочка кивнула, после чего ее отвели в столовую и организовали небольшой перекус в виде куска жареной салаки и небольшой плошки холодной пшенной каши. Небольшой по той причине, что на лето почти всех воспитанников младших и средних классов детский дом отправлял в лагерь-санаторий на берегу Свислочи. Воспитатели и классные руководители тоже люди, им тоже надо было отдыхать от своих подопечных. Ну и разный ремонт лучше всего делать в отсутствии лезущих куда не надо мелких почемучек. В общем, спальни на лето практически пустели, И в них оставались лишь старшеклассники и выпускники, готовящиеся к поступлению в разные учебные заведения. Да и тех в основном было можно застать только в столовой. «Если что, я до часу буду в учительской. Ты же запомнила, где она находится?» Саша уверенно кивнула. «Когда меня не будет...» Можешь спокойно обращаться к любому учителю. Все в курсе. Ну все, отдыхай». «Угу». Проводив женщину взглядом, Беляночка стянула с головы косынку и аккуратно сложила ее, устроив на потертой тумбочке. Заглянув с интересом внутрь, обнаружила на верхней полке стопочку детского нижнего белья. Основательно застиранного, но притом явно чистого и даже вроде бы глаженного. Баночку зубного мятного порошка с немного помятой крышечкой, зубную щетку с жесткой частью выпавшей щетинкой, пустую мыльницу со следами коричневого хозяйственного мыла. Нижняя полка хранила стопку из списанных тетрадок за 3-4 классы, треснувшую вдоль деревянную линейку и книжку с жирным синим штампом школьной библиотеки, с стесненным названием «Три толстяка». За тетрадками прежняя хозяйка тела спрятала почти целую катушку черных ниток с коротенькой иголкой, а между пожелтевших страниц произведения детского автора Юрия Олеши четыре фантика от шоколадных конфет и плотно сложенный кусочек умачевой ткани. Определив в ней пионерский галстук, юная блондиночка как-то неопределенно поморщилась и без особого почтения запихнула его обратно в книгу. Плюхнувшись затем на свою кровать, прикрыла глаза, Длинно выдохнула и затихла. Бытие в теле девочки было непривычным, да, очень непривычным, необычным и далеко не тем, что желалось. Но вместе с тем он. М -м -м, теперь уже она так вот, она же хотела новых знаний, опыта и впечатлений. Ну и вот, хлебайте полной чашей. Так что теперь Саша с переменным успехом боролась с привычками из прежней жизни и понемногу разрабатывала доставшуюся телесную оболочку, крохотными шажками, изменяя ее в соответствии со своими вкусами и появившимися планами. Хотя, ну как это, меняя? Прежде всего, надо было исцелить все последствия закрытой черепно-мозговой травмы, повредившей часть нервов и нейронных связей. Треснувшие ребра тоже хотелось склеить получше. Обязательно требовалось почистить накопившиеся всего лишь к 11 годам неплохой набор детских болячек, вывести из тела остатки лекарств и продукты распада он их, Одним словом, подготовить тот базис, на который затем можно будет опираться. Пока же лиловоглазая девочка лежала и просто отдыхала, наслаждаясь тишиной и отсутствием людей. И впервые за долгое время позволив себе просто расслабиться. Незаметно пролетел июль и август, и в спальне Минского детдома номер 4 Вернулись загоревшие, отдохнувшие и даже соскучившиеся по своим воспитательницам дети. Наполнились шумом юных голосов коридоры и общие помещения. И как-то разом трехэтажный корпус с двумя флигелями перестал казаться большим, приняв почти полторы сотни разновозрастных сирот. Так как почти все они были в курсе произошедшего с Морозовой, то с вопросами к ней не приставали, а соседок-подружек по комнате и вовсе предупредили, проинструктировали дополнительно. Впрочем, это не помешало троице бойких девочек, прямо в день прибытия, целенаправленно отыскать соседку по спальне и сходу поинтересоваться. Сашка, а ты правда нас не помнишь? Подняв голову от какой-то толстой книжки, какой-то, потому что ее обложка была завернута в старую газету. Беленочка окинула полновесную ровесницу спокойным и абсолютно равнодушным взглядом фиалковых глаз и отрицательно качнула головой. И как-то сразу стало понятно, что да. Она их действительно не узнала и почему-то не испытывала никакой тревоги или хотя бы расстройства по этому поводу. Смешавшись, щекастенькая татарочка неуверенно оглянулась на двух других девочек с болезненным любопытством, разглядывавших вроде бы давно знакомую и в то же время ставшую чужой одноклассницу и одногруппницу. «Эм, прямо совсем-совсем ничего?» Вновь отрицательно мотнув головой, Морозова раздраженно поморщилась и заправила под косынку непослушную прятку молочно-белых волос, на которую тут же уставилась троица ее бывших подружек. Рослая рыженькая девчонка, что выглядывала из-за левого плеча говорливой предводительницы, с легким подозрением поинтересовалась: а чего молчишь? Справившись со своей вольной пряткой, Беляночка той же рукой прикоснулась к горлу и очень понятно изобразила, что иди пока сложно говорить вслух, после чего вернула внимание книги, лежавшей на коленях. «Что читаешь?» Медленно подняв глаза на настырных одногруппниц, сразу же залипнувших на их необычно ярко-фиалковый цвет, любительница книг вежливо улыбнулась, и троица как-то разом почувствовала себя неуютно, вспомнив, что у них вообще-то куча дел совсем в других местах. «Ну, мы и пойдем, ты это, поправляйся!» За сентябрь похожие сцены повторились еще несколько раз, пока все одноклассники и просто любопытствующие не поняли нескольких вещей. Во-первых, Морозова теперь крайне мало разговорчива и действительно никого не помнит, даже тех, по чьей вине едва не умерла. Во-вторых, ей очень не нравятся чужие прикосновения, из чего, само собой, выяснилось и третье. Переход от спокойного состояния к агрессии у нее – занимает неуловимо короткое мгновение, и бьет она при этом на диво сильно и больно. К примеру, той старшеклассницы, что решила полюбопытствовать необычным светом ее глаз и ухватилась за лицо, заставляя его поднять вверх, она так саданула карандашом по руке, что тот сломался глубоко в мясе, да и то, наткнувшись на косточку. А так имел все шансы пропороть ладонь насквозь. Короткое разбирательство в кабинете директрисы все прояснило, тем более, что свидетелей хватало. К наказанию для порядка пятиклассница отнеслась неподдельным равнодушием. Поэтому неудивительно, что у ровесников Морозова получила стойкую репутацию, отбитой на всю голову психической, которую лучше обходить стороной. Ну а ближе к Новому году, когда детско-подростковое сообщество постепенно разузнало, куда и в какие секции и кружки ее поназаписывал воспитательница Татьяна Васильевна, то ее кличка закономерно сменилась на заучку – проиграв затем более наглядному прозвищу «Белая». Сама же Александра ко всему этому относилась спокойно. Большую часть ее внимания занимал новый мир вообще, и город в частности, в котором она оказалась. Все было другое, непривычное, иногда расстраивающее, а иногда сильно удивляющее. Те же люди вокруг нее были какие-то... открытия? Не проще, а именно доброжелательнее к другим. К примеру, Ее, согласно рекомендации зав. отделением нейрохирургии Ференко, записали в класс рисования и в секцию художественной гимнастики. И стройная тренерша с пожилым наставником-художником тут же с большим энтузиазмом принялись за новую ученицу. Не отбывали время, не относились к своей работе как к месту заработка денег, а именно, что вкладывали душу в свое наставничество. Объясняя, раз за разом наглядно показывая, приободряя, раздувая в своих учениках и ученицах даже самую слабую искорку таланта и не обращая особого внимания на повсеместную, ну, не нищету пополам с нуждой. Но жили в Советской Белоруссии 1937 года откровенно небогато. Одежду и обувь носили до тех пор, пока ее можно было латать и чинить. В еде не перебирали. Главное, чтобы побольше и посытнее. Любые вещи предпочитали, пусть и неказистые, за то, чтобы были надежные и долговечные. И при всей этой повсеместной бедноте взаимовыручка и дружба были для людей не пустыми словами. Случись нужда, помогали всем миром. Еще Александру сильно удивляло отношение минчан к наркому внутренних дел товарищу Ежову. Вернее сказать, вполне официально развернувшийся под его чутким руководством уже вторую по счету официальной чистки в редакции Союзной коммунистической партии большевиков. Кстати, стартовавшие еще год назад, в 36 Люди боялись и опасались, это факт, но в то же время и одобряли, потому что карающая рука органов гребла в основном зажравшийся начальствующий состав фабрик и заводов, а также перебирала тех, кого было принято называть партактивом на местах и старыми большевиками ленинского призыва. Что же касается пролетариата, то пресловутые стальные ежовские рукавицы его не давили, а так нежно поглаживали против шерсти. Сами же работяги повсеместно и признавали, что с трудовой дисциплиной дела обстоят не очень хорошо. Можно даже сказать откровенно. Херовые с ней были дела. А признав, советский гегемон с трудом перестраивался и отвыкал гнать брак, полагаться на привычные прадедовские а и бось, приходить на работу попозже и уходить пораньше, ну и разговляться беленькой прямо на рабочем месте. Вслед за ними и беспартийные директора с хозяйственниками привыкали к тому, что за регулярные срывы госзаказа и ложь вышестоящим товарищам с них могут очень больно спросить. Так больно, что если суд приговорит к десятке на лесоповалах, то это, считай, легко обделался жидким испугом. Кстати, военным с большими ромбами в петлицах было еще хуже партийцев. Во-первых, они сами поголовно были членами ВКПБ, Во-вторых, врали, пьянствовали, морально разлагались и заваливали порученные им партии и правительством. Они как бы не больше гражданских генералов промышленности. Видимо, поэтому и наказывали их за это заметно строже. И там, где хузработник или партфункционер мог отделаться четвертаком или даже пяташкой общего режима, старшему офицерскому составу непобедимой и легендарной рабочей крестьянской армии особое совещание при НКВД сходу прописывало оздоровительный расстрел. И вот на фоне таких репрессий те же уголовники спокойно ходили по Минску, ничуть не боясь ни грозных чекистов, ни бдящих за социально близким элементом советской милиции. С уголовниками, разумеется, упорно и непримиримо боролись. Их ловили и сажали, самых отбедых и закоренелых приговаривали к высшей мере социальной защиты. Но все это было строго в рамках Уголовного кодекса и с соблюдением норм и правил советской законности. То есть мало было их поймать, Требовалось доказать преступление так, чтобы суду показались убедительными доводы именно прокурора, а не адвоката. Адвоката. В то время как клиенты особого совещания при НКВД обвинительное заключение получали на руки за сутки до суда, на котором ни адвоката, ни присутствие самого обвиняемого не предусматривалось. Да. Всемирно развивалась любая промышленность, И в то же время открыто работали частные артели, бригады и кооперативы. И не просто открыто, очень часто они имели государственную поддержку и, более того, выполняли небольшие госзаказы, включенные в пятилетний план. Свободно можно было купить длинноствольное охотничье оружие с патронами для него. Зато автомобили любые распределялись чуть ли не поштучно и использовались как своеобразный аналог орденов. Люди живо интересовались внутренней и внешней политикой и реально верили, что строят для себя и своих детей светлое и счастливое будущее. И да, новое поколение Homo Sovieticus именно что целенаправленно растили, воспитывали и готовили в пионерских дружинах, в различных спортивных и научных кружках, секциях, клубах. Всяческих объединений в СССР было столько, что у среднестатистического подростка было очень мало шансов избежать правильного с точки зрения властей досуга. Это не упоминая очень разветвленное общество содействия обороне, авиации и химическому строительству, в которое разными методами загоняли городскую и сельскую молодежь. И вот так во всем, чего ни коснись, все не соответствовало представлениям Александры о жизни в СССР конца 30-х годов. Даже формальный повод для большого террора был иной. В четвертом году безработный партиец Николаев застрелил в коридорах Смольного дворца не первого секретаря Ленинградского обкома, а заглянувшего к тому по делам народного комиссара пищевой промышленности Анастаса Микояна. Он как раз здоровался с хозяином Ленинграда, когда пуля из нагана, прошив затылок и лицо наркома, потеряла убойную силу и завязла в плече Кирова. Всего один выстрел недалекого и обиженного на жизнь человека убил не только Микояна, но ну и запустил карательный механизм, уже успевший перемолоть в своих жерновах большую часть старой ленинской гвардии, пришедшей к власти на волне успеха после Октябрьского переворота. Первыми расстрельные приговоры услышали Каменев в Зиновьевым. За ними два десятка партийцев более мелкого ранга. Ну а там процесс партийной чистки, что называется, пошел сверху вниз и по нарастающей. Ах да, товарища Кирова после излечения ЦК ВКПБ направила на Урал курировать разворачивающуюся промышленность, в чем Сергей Миронович изрядно преуспел. Настолько, что результаты его работы опять же заставляли одну блондиночку усиленно копаться в памяти в попытках разобраться. Было такое или нет? Вообще, первые полгода после больницы для Александры прошли под знаком постоянного, ох, изумления от реалий нового мира и особенностей своего нового воплощения к которому в некоторых моментах было очень трудно привыкнуть. Психика человека, конечно, гибкая, но даже самой закаленной порой требуется время для принятия новых реалий. Особенно, когда помнишь из прочитанных некогда книг и статей одно, вживую видишь и ощущаешь совсем другое, а слышишь порой вообще третье.